Река закончилась, а наши корабли облетели скалистые горы. Точно следуя моим указаниям, мы пересекли защитное поле, которое скрывало место портала. Я приказал своим людям открыть портал, связавшись с ними через средства коммуникации на моем ухе. Мои люди активировали его, используя дистанционный пульт управления, который мы сконструировали вместе с Чарльзом. Мы почувствовали сильные вибрации из-под земли, и корабль начал тяжело трясти. Как только активировался портал, горизонт вдруг начал искажаться. Земля стала тянущейся, словно резина, и горизонт ушел в вертикаль. Свет от звезд растягивался в тонкие линии, послышался звон в ушах, поднялся суровый гул. Это эффект кротовой норы. Пространство во время активации буквально выворачивает наизнанку, все материальное становится нематериальным. Портал широкий, в него сможет пролететь корабль, причем не самый маленький. Влетев внутрь, мощный электрический заряд окутал все судно. От такого резкого скачка наш дымившийся двигатель не выдержал, ярко вспыхнул, и мы потеряли управление. Благо, портал на той стороне был построен не столь высоко от твёрдой земли, и хоть посадка оказалась довольно-таки жёсткой, тем не менее, все остались целы. Как только мы оказались на другой планете, ночное небо прямо на глазах сменилось на ярко-голубое, а горизонт оставался в том же положении, как и тогда, когда мы залетали вовнутрь. На новой планете был день. Небосот освещала лишь одна яркая, растянувшаяся в линию звезда, которую деформировал эффект кротовой нарыва во время телепортации. После того, как все наши корабли оказались по ту сторону, перенос завершился, и портал перестал работать, завершив процесс телепортации. Горизонт вновь встал в свое прежнее положение, а звезда приняла свою обычную для себя форму шара. Небо на планете не особо отличалось от неба до покои, однако звезды отличались от звезд в моем родном мире. Ночью мерцали другие для нас созвездия, а над нашими головами красовались два полумесяца, спутники этой планеты. Мы назвали их «Сов» и «Дари». На поверхности Софа мы могли легко разглядеть все его метеоритные кратеры, настолько он был близок к нам. Дарри расположился намного дальше, поэтому его можно было отлично рассмотреть только через телескоп. На первый взгляд кажется, будто наши спутники разного размера, но как показали наши наблюдения, они имеют практически одинаковый диаметр. Для нас они оказались большой проблемой при выборе подходящей для новой жизни планеты. Из-за такой близости спутников имеются огромные приливные силы, поэтому мы начали строить город подальше от океанов. Их насчиталось всего два – восточные и западные океаны. В дальнейшем, я думаю, нам не составит труда построить высокие барьеры водоемов к близлежащим городам и поселениям, дабы их не затопило. Погода была хорошая, свежий воздух дул прохладный ветерок. Приземлились мы в зелёном поле, впереди рос густой лес. На Шори в момент побега было уже довольно холодно, опадали листья с деревьев, но здесь все было по-другому. Деревья необычной формы, и мне ни разу не встретились похожие и растения. Оказавшись здесь в первый раз, на планете не было ни души, только примитивная живность. Похоже, жизнь только начинает развиваться, и до сложных организмов ей еще далеко. По этому поводу, кроме людей, мы привезли с собой животных, домашних, которых будем разводить, и диких, которых мы просто отпустим на волю. Однако спустя некоторое время мои родные звери начали умирать по непонятной мне причине, а ручной пес Чарльза внезапно одичал, и нам пришлось выпустить его на волю. Организм зверей намного слабее человеческого, скорее всего, на них так повлияла новая атмосфера – Либо нам придется выводить новые виды, либо стать вегетарианцами. С последним мириться я правда не собираюсь, поэтому буду изучать этот вопрос, пока не смогу добиться хотя бы удовлетворительного результата. Мой таймер сработал, а это значит, что портал в топоконе уже самоуничтожился, обратно нам не вернуться, с тревогой сказал мне Чарльз. Ты не пожалеешь о своем решении? А нам туда больше и не нужно. Все, что мы хотели, мы уже получили, ответил я. Твоя мама осталась там. Почему ты не мог взять ее с собой? «Чарльз, я предлагал ей и не раз, но она всегда отказывалась. Понимаешь, она любит свою родную планету, свой народ и Топоконию. Я не сумел ее переубедить». «Как думаешь, у нашего поступка будут серьезные последствия?» «Честно говоря, я не знаю», – вздохнул я. «Боюсь, там начнется самая настоящая разруха и война». «Вот как?» – поднял бровь Чарльз. «Я попросил свою сестру Наталисию защитить ее, поселить в укромном месте так, чтобы все это ее не касалось». «Микаэль поведал, будто сестра в заточении, и я бы поверил ему, но я очень хорошо знаю Нэтта Уверена, Уверен, она найдет способ выбраться и защитить нашу маму. Мне очень жаль, что моя царица сейчас не со мной, но и отказываться от своих грядущих свершений ради нее я не был готов. И я... Я так понимаю, ты не собираешься возвращать прибор своему народу», – перебил меня Чарльз. Я холодно взглянул на своего друга, но мне не хотелось перед ним оправдываться. Что сделано, то сделано. Назад пути больше нет. От телепортации остальные наши корабли тоже повредились». «Похоже, что нам всем вместе придется добираться до поселения пешком». «Ладно, сложите все свое оружие и часть доспехов. Здесь довольно-таки жарко сегодня, поэтому идти будем налегке», – приказал я своим людям. «Как доберемся, возьмем транспорт и вернемся обратно. Починим корабли и заберем все, что оставили». «А что делать с нашим порталом?» – спросил Чарльз. «Его тоже уничтожить?» «Нет, Чарльз, нам нужно время, чтобы подготовиться. Следующее место, куда мы отправимся – на твои родные земли». Благодаря устройству моего отца мы из твоей планеты сможем телепортировать часть людей прямиком к нам. Вернемся на Землю?» – спросил он. «Да». Звучит любопытно. Только я очень тебя прошу, смени гардероб. Не хочу, чтобы мы привлекали к себе лишнее внимание. Я с улыбкой кивнул ему в ответ. В ту же минуту ко мне подошел один из моих приспешников и вручил мне в руки прибор отца. Маленькое устройство, формой напоминающее знак бесконечности. Чтобы оно заработало, его нужно активировать. Специальными жестами, проведя по дисплею пальцем и прикрепив его на лоб для связи с разумом. Но сейчас оно не нужно. Наша задача – дойти до небольшого городка, который мы успели построить за три года. Отдохнуть и с новыми силами продолжить работу, а ее у нас очень много. После того, как мы оставили все наше снаряжение, корабли, мы отправились пешком до города. Идти туда недалеко, поэтому дорога заняла немного времени». «Мне нравится эта планета!» – гордо воскликнул Альфан. «Признаюсь честно, впечатлен. «Мы тебя ни разу не брали сюда, верно?» – спросил Чарльз. «Да, я всегда думал, что меня будет дико тошнить от такого путешествия, но я чувствую себя вполне хорошо. А куда мы направляемся?» «За три года мы успели построить пока один город. С развитием наших технологий мы планируем расширяться, строить дальше и другие города». «Город — это громко сказано», — скромно вставил Чарльз. «Пока что просто поселок». «Как назвали?» — спросил Альфан. «Мы назвали его Эдвер», — ответил Чарльз. «В честь отца?» «Да», — сказал я Альфану. «Там, кстати, должны нас встретить наши соратники из фракции Людинов и Кочевников, Люциус и Милиам». «Милиам?» – посмеялся Альфан. «Ты серьезно? Эта дамочка меня просто ненавидит. Не думал, что она согласится на колонизационную миссию». «Ах, Аркад, ты меня явно удивил!» Ненавидит? переспросил Чарльз. «Это за какие такие заслуги?» «Рассказываю», – бодро начал Альфан. «Это было давно. Я с Аркадом тогда только познакомился. Напомни, друг мой, сколько лет прошло уже». «Примерно семь или восемь?» – сухмылка ответил я. «Так вот, мы исследовали чужие земли, искали союзников из разных фракций. Милиам была превосходным знахарем и обучала других врачеванию. Мы пришли к ней и попросили помощи. Нам нужны были люди для перевозки ценных грузов, для торговли, которые мы разыскали в священных захоронениях древних фракций. Они все нам отказали, так как Милиам оказывала на них сильное влияние. Но после того, как все ее ученики узнали от меня, какую долю они получат за помощь в перегрузке, на следующий день там уже не было никого, кроме несчастной Милиам. Она была просто в бешенстве. «Увести из-под носа весь ее личный состав из учеников и помощников», поддержал я с длинной душой улыбкой. Альфан засмеялся, а Чарльз скриво посматривал на него, пытаясь выдавить из себя хоть какие-то эмоции, но у него это явно не получалось. «И что, она до сих пор тебя ненавидит?» спросил Чарльз. «Насколько я знаю, еще как», сверкая зубами, ответил Альфан. «Да нет, уже не так сильно», добавил я. «После этого мы с Миллиам подружились, и она сама вспоминает тот день с улыбкой на лице». «Из всех ли фракций тебе получилось переманить людей сюда, Аркад?» – спросил меня Чарльз. «Я сам не знаю», – пожал плечами я. «Когда Нета помогала мне собирать людей, я не мог видеть, откуда они все пришли. Некоторых можно было отличить по особым признакам, как, например, варваров и элементалей, но не факт. Понимаешь, люди из всех фракций не носят одни и те же одеяния, поэтому среди них можно встретить кого угодно. Тут остается лишь гадать». «Хотел бы я узнать каждую фракцию поближе», – вдумчиво почесал друг подбородок. «Я, если честно, понятия не имею, кто такие чародеи. Я наслышал о них от своей царицы, ведь они участвовали в войнах фракций, но лично я с ними не встречался». «Говорят, что они вызывают дождь с помощью бубна», подхватил Альфан. «Танцуют ритуальные танцы, носят перья на голове и приносят зверей в жертву ради мира во всем мире». «Что за глупости?» закатил глаза я, а потом обеспокоенно призадумался. «На земле есть похожие», подметил Чарльз. «Но их по большей части считают сумасшедшими». На самом деле, моя мама рассказывала об их умениях высчитывать пространственный код реальности и материализовывать его в физические объекты, по своей воле меняя их агрегатное состояние. По ее словам, это только малая часть того, на что они способны. «Если бы я так умел, то у меня не было бы нужды тратить свои кровные на пропитание», недовольно скрестил руки Альфан. «Не думаю, что они используют свой талант, чтобы создавать себе еду. Звучит это весьма абсурдно». «А они с духами разговаривают?» – спросил нас Чарльз. «На моей планете есть шарлатаны, которые утверждают, что имеют связь с загробным миром». «А каждый наивный дурак рад отдать им все до последней нитки, лишь бы пообщаться со своим умершим дедом». Я поднял брови от удивления. «Знаешь, а внутри каждого элементаря живет дух перерождения», ответил ему Альфан. «Но он не связан с загробным миром». «Прям дух?» – переспросил Чарльз. «На это сложно ответить точно. Мой ледяной Ерс общается со мной, но только во снах. Мне самому много что интересно, но получить от него все ответы на вопросы я до сих пор не могу». «А что ты смог узнать?» – уже спросил я. «Они слабы», — ответил Альфан. «Им необходим носитель, чтобы выжить. Дух одаряет меня своим священным даром, а взамен я присягаю ему в верности до тех пор, пока не умру». «А когда умрешь, что произойдет?» «Он найдет другого носителя». «То есть сеанс спиритизма ты нам не устроишь», — расстроился я. Нет! закатил глаза Альфан. Дойдя наконец до нашего первого поселения, на горизонте показалась высокая башня, промышленная шахта, окруженная жилыми строениями из сплава Тантала и Меди. А их парапеты мы украсили рубином, которого в местных залежах было просто в изобилии. Рубин считается для нас драгоценным камнем. Чарльз настаивал на том, чтобы перестать его называть таковым, так как его ценность должна соответствовать его редкости. Я убедил своего друга, чтобы оставить рубину его название. Думаю, мы с уверенностью можем гордиться нашими ископаемыми, которые на других планетах считаются редкостью. Может, именно это и станет отличительной чертой нашего нового мира, города из драгоценных камней». Никто во вселенной не сможет позволить себе мастерить кирпичи из бриллианта или изумруда, а для нас это станет обыденностью. Признаться честно, я и не подозревал, что, ведя такие фантастические разговоры, я буду не просто мечтать об этом, а констатировать факт. «Аркад, скажите, а у этой планеты есть название?» — спросил меня один из элементарий по дороге. «Зоруастро», — звонко произнес я. «Получается, живя здесь, мы уже не являемся шарицами, ведь так? Но кто мы теперь? Думаю, с этого момента мы совершенно другая раса. Как назовемся?» «Хороший вопрос». «Эпоха освоения уже давно миновала нас, с того самого момента, как мы ступили на эти прекрасные земли, но перед этим я хочу вам представить наш первый город. Братья, добро пожаловать в Эдвер, город наук!» Победоносно воскликнул я, представив перед своими соратниками легким движением своей ладони красоты нового города, строительство которого мы еще не закончили. А раз это наша, как называется?» Перебил юнец мою торжественную презентацию.